Глава 28 А что это за ляля? Сабина. Неделю спустя. Считанные дни до декабря. А в городе уже снежно и холодно. Таир открывает передо мной дверь на улицу. Я молча выхожу и даже не смотрю на него. Болит меньше. Настраиваю себя. Но все-таки болит. Пусть, хоть он и трижды предатель. Лжец, обманщик. Но сердце не прикажешь. Когда-нибудь? Станет легче. Стоя на крыльце здания суда, надеваю серые перчатки в том теплому шарфу. На мне беретка, нежно-персикового оттенка, стильная дубленка, брючный костюм, сапоги на каблуке, волосы распущены, макияж на лице. В новой стильной одежде и нижнем белье чувствую себя красивой и уверенной в себе. Даже приосанилась. Накануне девочки бомбили в общий чат чтобы прислала им свой образ разводящейся женщины. Одобрили единогласно. А я помнила, что сказала мне Анна. Красивой надо быть в первую очередь для себя, а не для кого-то. Так-то. На слушание судья спросила, не решили ли мы помириться. Нет, нет и нет. Его теперь ждет совсем другая женщина. Любимая. Давай подвезу до работы. Спрашивает, встав напротив. Нет. «Сама доеду. Мы же друг другу теперь никто». Улыбаюсь. А внутри ураган. Мы родители Нафисы. И нам нужно научиться как-то взаимодействовать. Послушай, давай сейчас просто разойдемся в разные стороны. Окей? Я уже не та Сабина, слепой влюбленный котенок. А ты для меня, увы, уже не идеальный мужчина. Сматриваюсь в его глаза, пытаясь на секунду найти что-то прежнее но не получается. «Прощай!» Держась за перила, медленно спускаюсь по скользким ступенькам. Чувствую, что смотрит мне вслед, а потом вдруг говорит громко. «Ты сегодня прекрасно выглядишь, Сабина. Правда?» Обернувшись через плечо, фальшиво улыбаюсь. Мое такси подъехало прямо к зданию. Сажусь и смотрю в окно на удаляющуюся маленькую фигурку. Был моим, стал чужим бывшим хотя наверное моим-то он и никогда не был через полчаса уже сижу за рабочим столом и пытаюсь работать но она как назло, не идет на душе пустота обида горечь пыталась держать лицо весь день с того самого момента как переступила порог суда а теперь потихоньку накрывает отпрашиваюсь пораньше благо начальница знала что я сегодня развожусь Воспользовавшись ее добротой, я доезжаю до сада и забираю Нафису. Она, разумеется, радуется, что за ней пришли раньше. Держась за руки, идем домой через сквер. Снег, выпавший вчера, лежит белоснежным полотном по краям дорожки, а под ногами приятно скрипит. Прямо как в детстве, когда мы с папой шли той же дорогой. «Апака! Скоро Новый год!» – деловито сообщает Нафиса. Да, точно. У нас будет ёлка? Конечно, обязательно будет. А Дадака с нами будет? Нет, солнышко. Он встретит Новый год в другом месте. А с нами не может? Нет. Хотелось от чего-то добавить заезженное, к сожалению. Но, наверное, это всё же к счастью. А можно я кое-что попрошу у Деда Мороза? Не унимается Нафиса. Что? «Скажешь по секрету?» Она несколько секунд идет молча, а потом вдруг останавливается и тянет меня за руку. «А пока!» Понимаю, что разговор будет серьезным, и сажусь на колени, чтобы быть на уровне ее глаз. «Я тебя очень внимательно слушаю. Я хочу, чтобы Дадака жил с нами», грустно опускает пушистые ресницы. Но он же приезжает к тебе каждую неделю, привозит подарки. И к Буваке с мамакой ты ездишь, гоняя туда-сюда пресловутый ком, что разросся до небывалых размеров от ее слов и интонации. Да, но раньше он был всегда. Вздыхает она. А я, чтобы она только не видела моей реакции, обнимаю ее крепко-крепко и закрываю глаза. Что мне ей на это сказать? Я не знаю. Я сама всю жизнь была папиной дочкой. Он был для нас добрым великаном, авторитетом, лучшим другом. Не случайно ведь Ирада всегда говорила, что она как отец, потому что характер у нее папин. А я в маму. Спокойная, услужливая, ранимая Я просто не знала, что может быть по-другому. Он и будет всегда к изым. Просто мы разделились. А в уме, думаю, развелись. Мы теперь живем здесь, а он в своем новом доме. А мне туда можно? Вот черт. Я не ожидала, что она спросит об этом так скоро. Таир уже спрашивал, когда он сможет познакомить Нафису с новой женщиной и сыном. А я ответила, еще не время. Пока нет, солнышко. Отстраняюсь. Снимаю перчатку и касаюсь рукой ее холодной румяной щеки. Девочка моя так похожая на нас обоих. Я все равно вижу в ней его черты. От этого не уйти. Но когда-нибудь это уже не будет так тригерить как сейчас. До Нового года всего две недели. Мы усиленно готовимся к утреннику и ищем костюм снежинки. Хотела взять на прокат, но потом подумала, что пусть останется на память. В это субботнее утро встало в восемь, чтобы напечь блинов на завтрак пока девчонки не встали. В двенадцать за Нафисой приедет Таир. Он как раз вчера вернулся из командировки и пообещал свозить ее в крупнейший торговый центр Алматы, где установили большую игрушечную железную дорогу в рождественском стиле. А потом она, конечно, раскрутит его на подарки. И рада шутит, что Нафиса совсем на меня не похожа, потому что крутит Таиром как настоящая женщина. А мне от него ничего и не надо было. Только любви. Но алименты, надо сказать, пришли от него большие. У меня зарплата на 200 тысяч меньше. Задумавшись, не сразу услышу телефонный звонок. Откладываю лопатку, беру мобильный и вижу на экране имя бывшего мужа. Принимаю вызов, но не здороваюсь. «Привет», — начинает он. «Здравствуй». «Как дела?» «Хорошо». «Как Нафиса?» Тоже хорошо. Ждет тебя? Тут такое дело. Мнется он. А я понимаю, что дело дрянь. Мой рейс из Уральска перенесли с вечера на сегодняшнее утро. Вылетаю только сейчас. Сжимая пальцами, переносицу Потому что понимаю, что сегодня он уже точно не приедет. Лететь три часа. А потом передохнуть хотел. Понимаю, да. Не забыла, каким ты прилетала с командировок ну вот зачем опять все это вспоминать, а? Может, я Нафису завтра свожу в центр? Ок, как тебе удобно. Она тебя ждет. Спасибо. За что? Просто за понимание. Слышу в голосе улыбку. Мне пора. У меня блины на плите. Пока. Быстро сбрасываю звонок и убираю мобильный подальше. Спасибо за понимание, сказал он. Да, конечно. «А что мне еще остается?» Нафиса, конечно, расстроилась, что папа перенес встречу, но я объяснила, что он сейчас летит в воздухе, как птица, и все ради того, чтобы быстрее ее увидеть. И Рада, сидевшая рядом с ней, подавилась блином и выдала сипло «Гусь — птица гордая. Пока не пнешь, не полетит». «Мой да-да, как гусь!» Нафиса смотрит на меня круглыми глазами. Кичикапа шутит. Метнула на сестру грозный взгляд. «Да?» «Конечно!» Изобразив серьезность, Ирада стучит кулаком по грудной клетке. Но в каждой шутке есть только доля шутки. «А?» Непонятливо глядит на меня дочка. «Не слушай ее!» Глажу малышку по волосам. «Поедешь сегодня со мной на встречу с девчонками?» «Да? Ура!» Нафиса хлопает в ладоши. Думала, пока дочка будет с отцом, схожу развеяться с подружками. Но придется поменять планы. И Рада сегодня работает, поэтому выхода у меня нет. Благо, они не против пойти в тот самый торговый центр, куда хотела Нафиса. И я даже не знаю, кто больше радовался рождественской инсталляции. Моя трехлетняя дочь или 28 подруги. После мы больше двух часов просидели в кафе с детской зоной. И никак не могли наговориться, пока Нафиса играла с другими детьми. Ближе к вечеру засобирались домой. Путь к паркингу не близкий, потому что мы сидели в другом конце торгового центра. Проходим мимо ярких витрин. Ксюша и Айгерим держат мою неугомонную девочку за руки. А она забавно вертится и смотрит по сторонам. Но в один момент происходит катастрофа. Дочка вырывается вперед с криком. «Дадака! Там Дадака!» Я не непонимающе смотрю на подруг, затем на малышку и кричу ей, «Нафиса, вернись! Его там нет!» Ведь не должно его там быть. Он же сказал, что устал и хочет отдохнуть. Смотрю вперед и цепенею от досады и негодования. Нафиса бежит к отцу, который держит на руках своего сына, а рядом с ним идет его любовница и катит перед собой коляску. Дочь останавливается в двух шагах от него. Я подлетаю следом, перевожу взгляд с бывшего на его женщину. Оба растеряны, а я зла. Не могу поверить, что снова прохожу через это, с той лишь разницей, что теперь у меня нет на него никаких прав. — Тадака А что это за ляля? — спрашивает Анфиса, показывая пальцем на маленького Алана.